Глава 115. Суббота, 18 марта. Вернувшись домой после обеда с Имаджан, Рос сразу отправился в спальню собирать вещи. Монти застыл на пороге, опустив хвост с грустной мордой. Как всегда, когда видел чемоданы. «Не грусти, друг. Да, придется пожить на передержке. Всего несколько дней, обещаю». «Странно», — думал Рос. «Он совсем не беспокоится о том, что расстроил Имаджан». Должен бы испытывать сочувствие и тревогу, но не испытывает ничего, кроме легкого, поверхностного чувства вины. Как не совестно признавать, будущая поездка волнует его сейчас куда больше, чем жена и ее переживания. Пожалуй, чемодан не нужен. В конце концов, летит он ненадолго. И все, что понадобится, вполне уместится в спортивной сумке, которая поедет в салоне самолета. Пока он прикидывал, что брать с собой, зазвонил телефон. Раз снял трубку и услышал незнакомый голос с выговором центральных графств. «Мистер Хантер, прошу прощения, если отвлекаю, сэр. Это детектив-инспектор Саймон Клюц из отдела убийств полиции Лестершира. Слушаю вас. Думаю, вы уже слышали о двойном убийстве пастора Весли Венци Салава и мистера Ленселота Поупа. Трудно было не слышать, в новостях только об этом говорят». «Позвольте спросить вас, сэр, были ли вы знакомы с кем-либо из этих джентльменов?» «Нет». Один раз я пытался поговорить с Венцеславом, однако не прошел дальше охраны. Впрочем, потом упомянул его в статье о богатейших евангелических проповедниках мира. Статья вышла лет пять назад. Не должен признаться, упоминание было совсем нелестное. «Возможно, вы расстроили пастора, мистер Хантер?» Да, его церковь даже грозила судом и газете, и мне. Правда, потом они передумали. Как вы считаете, мог ли пастор Венцеслав расстроиться настолько, чтобы пожелать вас убить? Моя работа вызывает такое желание у множества людей. Росс усмехнулся. Однако ту статью я опубликовал добрых пять лет назад, а то и все шесть. Если бы я разозлил их настолько, что они захотели меня убить, со мной было бы давно покончено». «Боюсь, мистер Хантер, полученная нами информация свидетельствует об обратном. Наш IT-отдел внимательно изучил компьютеры жертв и пришел к выводу, что ваша безопасность под угрозой». «Что за информация? Что вы там нашли?» «К сожалению, сэр, на этой стадии расследования ничего больше сказать не могу. В последнее время вы не контактировали с Весливан или с, с кем-либо из его церкви. Не делали ничего такого, что могло бы вновь разжечь их злобу?» «Нет ничего». «Послушайте, теперь, когда Венцеслав мёртв, должно быть исчезла и угроза?» «Хотелось бы надеяться, сэр. Нужно снять с вас показания. Я уже связался с полицией в Сасаксе и попросил их направить к вам двух детективов «Завтра я улетаю в Америку». «Я дам вам свой телефон, мистер Хантер, пожалуйста, перезвоните мне, когда вернётесь». «И разумеется, и всё-таки, хотя бы в самых общих чертах, что вы там нашли?» «Что вам известно? Они меня заказали?» «Сэр, не могу сказать ничего, кроме того, что вы уже слышали. Айти-отдел даже нам пока не раскрыл никаких подробностей. Не хотелось бы тревожить вас попусту. Но, думаю, я обязан вас предупредить. Пожалуйста, будьте бдительны и соблюдайте чрезвычайную осторожность, пока мы не выясним, насколько серьезна угроза. Если появится новая информация, я тут же сообщу вам, разумеется. Вы будете доступны в Америке по этому номеру? Да, звоните в любое время». Повесив трубку, Рост тяжело задумался. Итак, пастор Весли слав заказал его наемному убийце. Через пять лет после статьи о проповедниках-мошенниках? Говорят, месть – это блюдо, которое лучше подавать холодным. Но не настолько же. Нет, все подсказывало Россу, что эта угроза связана с тем, чем он занят сейчас. Хантер открыл страницу пастора в Фейсбуке. Там изливались океаны горя и гнева. Тысячи людей писали, что не могут поверить в произошедшее и проклинали убийцу. Оттуда Рос перешел на сайт Венцеслава. Нашел ссылку на YouTube канал открыл. Там шла прямая трансляция из лондонской церкви. Кто-то из помощников Венцеслава вел службу. Камера подолгу задержалась на заплаканных лицах прихожан. Рос выглянул на улицу. Для субботнего вечера было на удивление тихо. Брайтон энд Хоуф Альбион играл сегодня на выезде, и почти весь город сидел перед телевизорами. «Почему Венцеслав хотел его убить?» Может быть, пастор опасался последствия открытия Рос для своей бизнес-империи? Рос сел за компьютер, открыл файл со своей будущей статьей и следующие два часа писал, почти не отрываясь. Начал с самого начала, с первого звонка Кука. Казалось, это было целую вечность назад. Описав все вплоть до сегодняшнего дня, он закрыл файл и написал письмо редактору. «Привет, Натали, это не для публикации, посылаю тебя просто на всякий случай. Я получил достоверную информацию о том, что моя жизнь под угрозой». «Надеюсь, вскоре смогу прислать окончание статьи, но если со мной что-нибудь случится, у тебя уже будет хороший материал». Приложил к письму свою незаконченную статью и отослал. Затем спустился вниз, надел на Монти ошейник и поводок, накинул куртку, взял фонарь и его пса на прогулку. Перейдя через мост, он спустил Монти с поводка и позволил ему волю бегать по полям, а сам стоял, сунув руки в карманы под пронзительными порывами ветра, погруженные в невеселые размышления». Мы пришли к выводу, что ваша безопасность под угрозой. Вспоминался разговор с Бенедиктом Кармайклом епископом Манмуским. Его предостережение. Если кто-то заявит, что располагает абсолютным доказательством бы Божьего, если будет хоть малейшее основание принять слова этого человека всерьез, его немедленно убьют. Однако пока что убили Венса слабо. Но кто и почему? Рос медленно шел по полю, вдыхая запахи земли и прелой травы, вглядываясь в фермерского дома вдалеке, и чувствовал себя одиноким, как никогда. Перед глазами стал обед Симджен, чужой и неприятной женщиной, на которой он женат. Чужой неприятной женщиной, носящей его ребенка. А может быть, все-таки принять предложение Сильвестре? Расплатиться с долгами и начать заново? Продать дом и осуществить их с давнишнюю мечту? Уехать в деревню? А потом мысли снова вернулись к тому же вопросу. «Как жить дальше, зная, что продал душу за тридцать серебряников?»